Глава 16. На следующий день я приехал на станцию Цунасима Первым и стал ждать Рёка. Не прошло и пяти минут, как она появилась, но до последнего момента продолжала колебаться идти к Митарай или нет. Накануне я не говорил ему, что приведу с собой Рёка. Вот он удивится, думал я, радуясь в душе, пока мы шли к его дому по улочкам Цунасимы. Как бы его посильнее удивить? Но больше ничего придумать я не успел, потому что мы уже пришли. Мы постучали и отворили дверь. Митарай не спал и сидел на диване, все такой же растрепанный, как обычно, и читал газету. А, -а, -а только и сказал он и снова уткнулся в газету. Подумал, что я один явился. Но вслед за мной в комнату вошла Река. Здравствуйте, сказала она. Митарай вздрогнул и оторвался от газеты. Ага, Река, Сан. — Приветствую вас. — Спасибо, что заглянули в мою келью. Он мне о вас каждый день говорит. Рёка обвела взглядом невзрачное жилище Митарай, напоминавшее склад аудиотехники. — У вас очень мило, — не смущаясь собственной лжи, польстила она хозяину. Митарай на секунду задержал на ней взгляд. — Со мной он никогда о женщинах не заговаривал но в Рёка было очарование, которое, похоже, даже его не оставило безразличным, и я невольно заважничал в душе. — Вы родились утром, примерно полдесятого, верно? — Да, вроде мне так говорили, — рассеянно ответила она. — Ничего себе! Получается, он иногда все-таки попадает в точку, — подумал я. Митарай зарабатывал себе очки, и я почувствовал укол ревности. — Откуда вы знаете? Спросила Река с испугом. Сенсей читает по лицу. Он на этом собаку съел. Бесцеремонно встрял я в их разговор. Мне сделалось как-то неспокойно. Митарай встал со словами, может кофе? Как вы живете с этим страшным человеком? Видно, решил мне отомстить. Река, наслышавшаяся от меня об ужасном напитке, который Митарай выдавал за кофе, усмехнулась. Так значит... — проговорил он и добавил, особо не задумываясь. — Может, вода была плохая? На этот раз я приготовлю растворимый. — Митарай, сан, — обратилась к нему река прихлебывая кофе. — Слушаю. — Митарай, вас правда так зовут? — Да. — Интересная фамилия. — Фамилия как фамилия. В этот момент река вдруг чуть не перешла на крик. — Но почему такая? — Я хочу знать, очень. — Слушай, ты же тоже вроде хотел спросить, ведь интересно же. — Может, и ты кофейку выпьешь? — Растворимый, — предложил мне Митарай, пытаясь ввести разговор в сторону. — Да уж, просвети нас, мне тоже интересно. Митарай вздохнул с видом человека, уставшего от жизни, и сказал, — Время. — Время было тяжелое. Сильно повлияло на мой характер в отрицательную сторону. В Японии есть такая поговорка. Название или имя раскрывает сущность. Мы слушали его со всем вниманием. Но эта поговорка никак не раскрывает сути. Если привязывать к имени все свое существование, то Юкико не может купаться в море, а Курода должен перебираться на Таити. Юкико — японское женское имя, первый иероглиф которого означает «снег». Курода — фамилия, первый иероглиф которой — Черный. Замечательная речь. Меня, между прочим, зовут Киёси. быстро проговорил Митарай с оттенком печали в голосе. Мне показалось, ему не очень хотелось открывать свое имя. Киоси значит чистый. При этих словах плечи река дрогнули, волосы колыхнулись, она опустила голову, но в ту же секунду прыснула от смеха. Глядя на нее, беззаботно рассмеялся и я. На этом фоне Митарай, видно, решил заняться мазохизмом и пустился в откровенное воспоминание о своем детстве. В школе в младших классах, когда наступало время решать, кто из учеников будет убирать туалет, все тут же поворачивали головы в мою сторону. Потому что добровольно заниматься этим делом никто не хотел. И все громко кричали хором Кийоси, Кийоси. А учитель, после слов Ребята, не надо так говорить, все равно выводил на классной доске Кийоси. Надо сказать, что в то время уборка туалетов считалась среди школьников самой унизительной работой. Когда я вспоминаю своих одноклассников, во мне просыпается зверь. Они наделили меня лишенным всякого благозвучия прозвищем «говночист». С тех пор стоило мне в чем-то опростоволоситься, допустить какой-то промах, что может случиться с каждым и должно вызывать сочувствие. Например, зимой надеть подштанники задом наперед или замешкаться в туалете? как тут же на меня сыпались насмешки. Алло, говночист, алло! Чего еще можно ждать от говночиста? Вот такая логика. Поразительная, с ней не поспоришь. Я задавал себе вопрос, сколько жестокости может выдержать человек. Моя детская душа была растоптана. День и ночь я проклинал всех и вся. Отца, наградившего меня этой идиотской фамилией, «Мать, приятели, учителей, школу, все туалеты на свете». И спрашивал, почему в мире должно быть вот так. Каждый день плакал в туалете. По иронии судьбы, другого места, где можно было побыть одному, не нашлось. И это продолжалось все годы учебы в школе. Тяжелый случай, правда? «Ой, Сан, вы плачете». «Да, в самом деле грустная история». Настоящая расовая дискриминация, как с неграми в Америке. Вот почему еще в школе я стал разбираться в джазе. Рёка уже было не до смеха. Она плакала. Да, у каждого в прошлом есть тяжелая страница. Когда дело дошло до астрологии, на почему-то напала робость. Она напомнила мне ребенка, которого привели в больницу на укол. Митарай, заметив ее колебания, сказал «Ну, тогда как-нибудь в следующий раз». Но я настаивал, и Рёка неохотно согласилась. «Итак, год, месяц и день рождения». «День рождения?» «Ну да». «Как это?» «24 мая», — с обреченным видом сообщила Рёка. «Если я не буду знать год, ничего не получится, я не смогу составить таблицу». 58. восьмой». «Пятьдесят восьмой. Точное время рождения знаете?» — спросил Митарай, делая запись в блокноте. «Мама говорила утром после девяти, но раньше полдесятого. Может, в девять двадцать пять или девять двадцать?» «Значит, между девятью двадцатью и 25. пятью. Место рождения?» «Мацусима». Угу. То есть недалеко от Сендая. Сендай? Административный центр префектуры Мияги, расположенный в северо-восточной части острова Хансю. Митарай принялся выписывать из уже знакомой мне серой тетради значки и числа и что-то высчитывать на калькуляторе. Закончив расчеты, вынул из выдвижного ящика лист специальной бумаги, которой пользуются астрологи. Посередине листа был типографским способом напечатан большой круг. По всей окружности были вписаны многочисленные значки, судя по всему, обозначавшие планеты и созвездия. Митарай по линейке соединял их друг с другом красными и синими линиями. Сколько я не просил его составить мне такую схему, ничего не добился. А девушке сразу сделал. Как ребенок, честное слово. «Ого! Вот это да!» — заявил Митарай, закончив работу. «Луна и Уран соединяются в восходящей точке!» Временами возникает склонность к аномальным импульсивным действиям и поступкам. Нужно быть очень осторожной. В противном случае все может быть», — будто налагая печать, произнес он. Такой Рёка я еще ни разу не видел. Она как бы спрашивала взглядом, «Неужели? А может, это ошибка?» Теперь уже на ее лице было озабоченное выражение. «Ваша судьба изменчива!» Я бы сказал, все довольно серьезно. Когда солнце войдет в одиннадцатый дом, ваши мечты исполнятся. У вас должно быть много друзей. Что касается дел любовных, то на этом фронте не очень хорошо. Перспективы, по всей вероятности, не блестящие. Ага. Ну, это... Если уж выкладывать все на чистоту, не скрывая негатива, возможно, еще придется побороться за имущество. Надо соблюдать осторожность, чтобы избежать насильственной смерти. Марс в восьмом доме, Нептун в четвертом, да еще такой Куспид. В довершении всего существует опасность умереть на больничной койке. Требуется очень большая осторожность. Очень большая. Куспидом в астрологии принято называть границу между знаками Зодиака. Далее. Вас угнетает некая тайна, связанная с чем-то, что произошло в вашей семье, когда вы были совсем молоды, и которой вы не можете поделиться ни с кем. Какая-то непонятная, труднообъяснимая ситуация. Возможно, это связано с Плутоном во втором доме. Теперь о материальном, финансовом положении. У вас свойство строить материальное благополучие за счет других, обчищая их дочисто. Есть вероятность того, что вы очень быстро в одночасье разбогатеете. Вы не стесняетесь в средствах ради денег. Вас легко втянуть в темную сделку или еще какую-нибудь махинацию. Однако планеты так расположены, что подобные дела могут привести к столкновению с законом и наказанию. Лучше в эти дела не влезать. Так безопаснее. А во всем остальном все хорошо, даже очень. Тяга к знаниям, поездки за границу. Много приятного. Глава у вас замечательная. Вам бы журналисткой стать, вы бы многого добились. О, вот еще что. Планеты говорят, что у вас могут быть трудные роды. Надо бы, наверное, какие-то меры принять. Всю дорогу до дома Рёка не проронила ни слова. Когда мы вошли в квартиру, я спросил, он угадал? — Кое-что, — последовал ответ. — У нас еще оставалась пластинка, которую мне дал послушать Митарай. Она нравилась нам обоим, поэтому мы решили еще немного ее подержать. Невероятная джазовая гитара Уэса Монтгомери. Именно ее мы слушали в Минтонхаус тогда в Якогаме возле канала. На такое местонахождение кафе удивительным образом намекал понравившийся нам лейбл на диске «Риверсайд». «Может, еще раз туда сходим?» — предложил я. Ирека согласилась. Давай в следующее воскресенье.